— прошептал Немо. — Кипяток? — воскликнул я. — Да. Мы заключены в пространстве сравнительно ограниченном. Если насосы наутилус будут все время выбрасывать струи горячей воды, разве температура окружающей нас среды не поднимется и не задержит процесс оледенения? — Надо попробовать, — решительно ответил я. Давайте пробовать, господин профессор. Наружный термометр показывал 7 градусов ниже нуля. Капитан Немо провел меня в отделении Камбуза, где действовали объемистые дистиллиционные аппараты для добывания питьевой воды путем выпаривания. Их накачали водой, и все тепло от электрических батарей направилось в змеевики, погруженные в воду. Через несколько минут вода нагрелась до 100 градусов. Ее переключили в насосы, а на ее место поступила свежая вода. Тепло от электрических батарей было настолько велико, что холодная вода прямо из моря, только пройдя сквозь аппараты, поступала в насосы уже в виде кипятка. Через три часа после накачивания кипятка внешний термометр показывал 6 градусов ниже нуля. Получился выигрыш в один градус. — Еще через два часа термометр показывал уже четыре. — Мы победим, — сказал я капитану после того, как убедился в успехе принятых мер и сам дал несколько полезных советов. — И я так думаю, — ответил капитан, — нас не раздавит. Остается одна опасность — задохнуться. За ночь температура воды поднялась до 1 градуса ниже нуля. Накачивание горячей воды уже не могло поднять температуру выше. Но так как оледенение морской воды происходит при температуре минус 2 градуса, я, наконец, успокоился. Угроза замерзания воды отпала. На следующий день, 27 марта, были вынуты 6 метров льда. Осталось вырубить еще 4 метра. На это нужно еще сорок восемь часов работы. Следовательно, обновлять воздух на Утилусе было невозможно. За этот день наше положение делалось все хуже. Невыносимая тяжесть в теле угнетала меня. К трем часам вечера чувство тоски достигло предельной силы. От постоянной зевоты сводила челюсть. Легкие судорожно искали свежую струю, необходимую для нашего дыхания, а воздух все больше разряжался. Я чувствовал полное моральное оцепенение. В вознеможении я лег пластом почти без сознания. Мой милый консель, испытывая те же болезненные симптомы, страдая теми же страданиями, все же не покидал меня. Он брал меня за руку, подбадривал, а я расслышал, как он шептал себя «Ах, если бы я мог перестать дышать, чтобы оставить больше воздуха для господина профессора!» Слезы навертывались мне на глаза, когда я слышал этот шепот. Но если положение нас, всех находящихся внутри корабля, стало невыносимым, зато с какой радостью, с какой поспешностью надевали мы скафандры, чтобы идти работать в наш черед! Бодро стучали кирки по ледяному пласту уставали плечи обдирались руки но что значило усталость какое было дело нам досаден да животворный воздух вгибался в наши легкие мы дышали дышали и все таки ни один человек Не продолжал своей работы под водой больше назначенного срока. Как только кончался срок работы, каждый передавал свой резервуар товарищам, чтобы влить в них жизнь. Капитан сам подавал этому пример и первый подчинялся суровой дисциплине. Был урочный час, и капитан, отдав свой аппарат другому, возвращался в отравленную атмосферу. Корабля всегда спокойный, никакой расслабленности, никаких жалоб. За этот день обычная работа велась с особым напряжением. Со всей поверхности осталось вынуть лишь два метра. Только два метра отделяли нас от моря, свободного ото льда. Но резервуары с воздухом были почти пусты. То немногое, что еще осталось, необходимо было...